826-я ночь. Когда же настала 826-я ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что Джинны говорили Хасану И мы не уверены, о господин, что ты спасешься от жителей этих островов, от зла величайшего царя и от этих колдунов и кудесников. Может быть, они покорят нас и отнимут вас у нас, и мы будем испытаны ими. и всякий, до кого дойдет потом весть об этом, скажет нам, это вы, обидчики, как вы пошли против величайшего царя и унесли из его страны людей, и унесли с собою также его дочь. Будь ты с нами один, дело было бы для нас ничтожным. Но тот, кто привел тебя на эти острова, может привести тебя в твою страну и соединить тебя с матерью в час близкий, недалекий. Решай же, положись на Аллаха и не бойся. Мы перед тобою, чтобы доставить тебя в твою страну. И Хасан поблагодарил за это Ифритов и сказал им, «Да воздаст вам Аллах благом!» А затем молвил, «Поторопитесь с конями!» И джинны ответили, «Слушаем и повинуемся!» И они ударили об землю ногами, и земля раздалась, и джинны скрылись под нею на минуту. А потом они появились и вдруг поднялись, и было с ними три коня оседланных, взнузданных, и спереди каждого седла был мешок, в одном из отделений которого лежал бурдюк с водой, а другое отделение было наполнено припасами. И ефриты подвели лошадей, и Хасан сел на одного коня и посадил перед собой ребенка, и его жена села на другого коня и посадила перед собой другого ребенка, а затем старуха слезла с кувшина и села на третьего коня, и они поехали и ехали, не переставая всю ночь. А когда наступило утро, они свернули с дороги и направились к горе, а языки их неослабно поминали имя Аллаха. и ехали под горой весь день. И когда они ехали, Хасан вдруг увидел перед собой гору, подобную столбу, и она была высока, как дым, поднимающийся к небу. И он прочитал кое-что из Корана и свитков и воззвал к Аллаху о спасении от сатаны, битого камнями. А эта черная громада становилась все виднее, чем больше к ней приближались. И когда к ней подъехали близко, оказалось, что это ифрит, голова которого была, как большой купол, клыки как крючья, а подбородок как переулок. Ноздри у него были точно кувшины, а уши как кожаные щиты, и его рот был точно пещера, а зубы точно каменные столбы. Руки у него были как вилы, а ноги как мачты, и голова его была в облаках, а ноги в нижних пределах земли под прахом. И увидя этого эфрита, Хасан склонился и поцеловал землю меж его рук. И сказал ему, «О, Хасан, не бойся меня». Я глава обитателей этой земли, это первый остров из островов Вак, и я мусульманин, исповедующий единственность Аллаха. Я о вас слышал и знал о вашем прибытии, и когда узнал о вашем положении, мне захотелось уехать из страны колдунов в другую землю, которая была бы свободна от жителей и далеко от людей и джинов, чтобы жить там одиноким, в уединении и поклоняться Аллаху, пока не настигнет меня мой срок. и захотел я стать вашим товарищем и быть вам проводником, пока вы не выйдете с этих островов. Я не появляюсь иначе, как ночью. Успокойте же относительно меня ваши сердца. Я мусульманин, как и вы, мусульмане». И Хасан, услышав слова Ифрита, обрадовался великой радостью и убедился в спасении, а затем он обратился к Ифриту и сказал ему «Да воздаст тебе Аллах благом! Иди с нами с благословения Аллаха!» И Ифрит пошел перед ними. И они стали разговаривать и шутить, и их сердца успокоились, и грудь их расправилась. И Хасан принялся рассказывать своей жене обо всем, что с ним случилось и что он испытал, и они шли, не переставая всю ночь. И шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.